Часть шестая. Собираться долго не пришлось. Вещей и личных сбережений у Кейна осталось немного. Почти все он пропил, чудом сохранив только старый плащ-пыльник и изъеденную молью широкополую шляпу, которую он надевал в дождливые дни. Скидав в грязный мешок купленные консервы, вяленую рыбу, хлеб, чеснок и несколько пачек папирос со спичками, Кейн перевязал его ремнем и, и сделал подобие заплечной котомки, после чего направился к выходу. У самой двери он обернулся, напоследок окинув взглядом маленькую квартирку, в которой прожил порядка десяти лет. Несмотря на такой большой срок, покидая свое ничтожное жилище, он не испытывал сожалений. Поэтому Кейн просто развернулся и ушел, даже не заперев за собой дверь. Не теряя времени, Брустер сразу направился в порт, где его уже ждал корабль, с капитаном которого договориться особого труда не составило. Как оказалось, у него уже собралась солидная компания таких же, как он, пассажиров. Но выйдя к причалу, Кейн остановился. Не обращая внимания на ледяные порывы ветра, что обжигали кожу лица и трепали полы пыльника, он в задумчивости осмотрелся. Аккуратно выложенная камнем набережная, которую топчет ногами серая толпа неулыбчивых людей, множество разнообразных кораблей на приколе, над которыми вьются стаи чаек, чьи крики вплетаются в шум разбивающихся о берег волн. Странно. Все так стремятся попасть в Акмею, а он хочет как можно быстрее покинуть ее. Почему? Наверное, потому что она так и не стала ему домом. За все это время он не нажил себе ни семьи, ни друзей. Да и так ли они ему были нужны? Нет. Все, чего он хотел, это убежать. От убийств, обмана, ответственности и прошлого. Поэтому Кейн и прибыл сюда, чтобы убежать и забыть. А что же теперь? Зачем он стремится вернуться к старому? «Потому что я устал», — подумал Кейн устал от этой жизни, пустой и бессмысленной. Поэтому мне только и остается надеяться на то, что, уплыв отсюда, у меня будет больше шансов умереть не просто так. Ведь погибнуть за что-то всегда лучше, чем пустить себе пулю в лоб или медленно гнить в комнатушке на Портовой. И вот, стоя на каменной мостовой с догорающим окурком папиросы в пожелтевших зубах, Кейн засунул руку в карман плаща и рассеянно покрутил в ладони холодный кусочек стали, невольно оттягивая решающий шаг. Он понимал, что это был его последний шанс передумать. Назад пути уже не будет. В бездну все! Кейн сплюнул окурок на земь и поправил ремень своего мешка. Возвращаться все равно не к чему. Так что вперед! «Служба зовет!» Пройдя вдоль причала, он довольно быстро отыскал нужный корабль. Потертый штормами и временем фрегат под названием «Далакон» уже был готов к отплытию и ждал только, когда люди, столпившиеся у трапа, поднимутся на борт. Некоторых из них он знал, но не настолько, чтобы заводить дружескую беседу. Присоединившись к толпе, Кейн взошел на корабль, и вскоре покинула Кмею.